Эпоха мудрости. Глава 14. Восьмой навык и активная точка. Эпиграф. Разница между тем, что мы делаем, и тем, что мы можем сделать, способна решить большую часть мировых проблем. Махатма Ганди. Прежде чем вы начнёте слушать эту главу, взгляните на рисунок 47 в буклете приложения. Восьмой навык. Идея, час который пробил. Это слова Виктора Гюго, который считал, что нет в мире более сокрушительной силы, чем идея, час которой пробил. Восьмой навык является именно такой идеей, потому что он воплощает в себе понимание категории целого человека. Понимание, которое дает тем, у кого оно есть, главный ключ к раскрытию безграничного потенциала экономики работника интеллектуального труда. Экономика работника ручного труда, характерная для индустриальной эпохи, была основана на парадигме частичного или фрагментарного человека. В современном мире этот путь ведет в лучшем случае к посредственности. Он подавляет потенциал человека. В организациях, которые не могут отказаться от образа мышления индустриальной эпохи, важные решения все так же принимаются людьми, занимающими высокие посты, а остальные сотрудники просто владеют отверткой. Какая бессмысленная трата сил, какие огромные потери. Вспомним слова Джона Гарднера, У многих организаций, испытывающих трудности, развелась функциональная слепота в отношении собственных недостатков. Они страдают не от того, что не могут решить свои проблемы, а от того, что не могут их разглядеть. Именно так все и происходит. Восьмой навык обеспечивает образ мышления и набор умений, которые позволяют постоянно искать потенциал в людях. Это лидерство четко доносит до людей информацию об их достоинстве и потенциале, позволяя им осознать эти качества в себе. Для этого мы должны уметь слушать других, мы должны вовлекать других в процесс и постоянно помогать им утверждаться, говоря нужные слова и исполняя все четыре роли лидера. Давайте в сжатом виде вспомним функции каждой из этих ролей. Обратите внимание, как каждая из них прямо или косвенно способствует утверждению достоинства человека как личности в целом и стимулирует реализацию его потенциала. Первая роль. Образец. Создание образца для подражания стимулирует доверие, не гарантируя его появление. Когда люди живут в соответствии с принципами, воплощенными в восьмом навыке, доверие, связующее вещество жизни, растет быстрыми темпами и возникает только благодаря добросовестности. Одним словом, создание образца для подражания позволяет сформировать личный моральный авторитет. Вторая роль – штурман. Турман позволяет создать порядок, не предъявляя при этом никаких требований по его установлению. Это означает, что когда люди отождествляют свои интересы со стратегическими решениями, в частности связанными с ценностями и приоритетными целями, и участвуют в процессе их разработки, они устанавливают с ними эмоциональную связь. Действие управления и мотивации направлено извне во вовнутрь. Определение курса позволяет сформировать пророческий моральный авторитет. Третья роль – настройщик. Настройка, согласование структур, систем и процессов – это форма обеспечения внутреннего устройства, духа доверия, реализации видения и делегирования ответственности. Согласование позволяет сформировать институционализированный моральный авторитет. Четвертая роль – вдохновитель. Это роль следствия исполнения остальных трех ролей – образца, штурмана и вдохновителя. Она раскрепощает человеческий потенциал без мотивации извне и позволяет сформировать культурный моральный авторитет. Вспомним, что самая важная функция образца для подражания выполняется лидером тогда, когда он подает другим пример с точки зрения исполнения остальных трех ролей. Другими словами, штурман – это образец для подражания с точки зрения смелости при определении направления, а также скромности и взаимоуважения при вовлечении других в процесс принятия решения о том, какие вещи имеют наибольшее значение. Настройщик – это образец для подражания с точки зрения готовности создавать структуры, системы и процессы, согласованные с наиболее важными стратегическими решениями. Тем самым организация постоянно остается сфокусированной на достижении наиболее приоритетных целей. Вдохновитель – Это образец для подражания с точки зрения глубочайшей веры способность людей делать выбор и в четыре составляющие их природы. Эти функции реализуются в процессе определения совместной миссии.